Трасса Р-123, где-то между Торжком и Выдропушском, 24 августа, среда. Зубы целы, не отрывая взгляда от трассы, торопливо успокоил командора Зеленков. Полулежавший в шезлонге Петрухин тяжело потряс головой и с трудом принял более удобное сидячее положение. Первое, что он увидел, разлепив веки, был Саша Мирошников, на полу в наручниках, без сознания. «Что это было?» Исторг из себя глупейшую фразу Дмитрий. «Это был Сашенька Мирошников», – зло пояснил сидящий на руле котька «Сольное выступление». «Извините, Дмитрий Борисович», – тоскливо попросил Витя, боксер. «Не углядел я. Отвлекся буквально на секунду, а он...» «Да ладно, я сам виноват», – самокритично признался Петрухин и, потрогав языком внутреннюю сторону разбитой губы, поморщился. «Где мы едем?» Минут десять назад промахнули торжок. «Понятно. Блин, башка трещит. На записи-то видно, как он меня уделал?» «Не знаю», – буркнул с первой парты Зеленков. «Разбил, урод, камеру. Не работает». «Хреново. Я-то изначально намеревался дописать допрос на месте, а теперь придется везти его в Питер. Хотя, конечно, можно где-нибудь по дороге купить новую камеру. Что думаешь, Костя?» Мирошников на полу застонал, и проштрафившиеся бойцы синхронно уперлись с него напряженными, полными решимости взглядами. «Думаю, лучше доставить урода в Питер. Нет худа без добра. По крайней мере, проведем мощную ставку с Бадулей». Убийца открыл глаза. Петрухин на ощупь пошарил рукой в сумке, достал из нее Тверскую Зорьку, свинтил пробку и протянул бутылку Мирошникову. «Пей». «Зачем?» Спросил тот, рефлекторно отстраняясь и закрыв лицо скованными наручниками руками. В предложении Петрухина ему сейчас чудилась какая-то скрытая угроза. Возможно, месть за попытку бегства. «Так надо, Саша! Пей!» Сказал Петрухин, трогая языком разбитую внутреннюю сторону губы и морщась. Мирошников отрицательно качнул головой. «Не буду!» Он подумал, что его хотят убить а водку предлагают для того, чтобы имитировать какой-нибудь несчастный случай в пьяном виде. Например, пьяный уснул на рельсах или утонул в ближайшей речке. «Не буду», – упрямо повторил Саша. «Ты же обещал. Ты же обещал отпустить, если все расскажу». Петрухин посмотрел на него тяжелым, немигающим взглядом. Левая сторона лица его на глазах меняла цвет и опухала. Внезапно Александр Мирошников понял, что все бессмысленно, что эти парни по-любому сделают с ним все, что захотят. Так может действительно лучше выпить, чтобы не так страшно. Он протянул вперед скованые руки и обхватил бутылку. В общей сложности душегуба Сашу заставили выпить бутылку водки и еще граммов 50 коньяку из Зеленковской в кляшке. Большего Саша не осилил, поплыл. «А не помрет он от такой дозы?» – с опаской спросил Витя. «Не помрет», – покачал головой Зеленков. «Живучий гад». Вот так, в состоянии глубокого алкогольного наркоза, Мирошникова и повезли в Питер. Повезли и в конечном счете доставили в относительной целости и менее относительной сохранности. Правда, уже в черте города имел место быть невеликий, но весьма неприятный инцидент с нашинскими питерскими гаишниками. Ну да повезло, обошлось без необратимых последствий. Не кадры, но деньги обратно решили все. Хотя, конечно, аппетиты питерских дорожных полицейских оказались несоизмеримо злее, нежели у их провинциальных коллег. Глава 4. Санкт-Петербург, 25 августа, четверг. В начале второго ночи в усмерть вымотанный суточным марш-броском Петербург-Тверь-Петербург Петрухин, Разбудил изумлённую охрану офиса магистрали, сперва нежданно негаданным появлением, а затем своей потерпевшей мордой лица. злое а потому не расположенный к полуночным разговорам с шестёрками из службы безопасности Дмитрий, торопливо расписался в вахтенном журнале и, не расслышав брошенную охранником ему в спину фразу «Дмитрий Борисович, там у вас в кабинете». Подсвечивая дорогу огоньком зажигалки, проследовал в отсек, в коем размещался служебный кабинет решальщиков. Открыв дверь своим ключом, Дмитрий с облегчением вошел внутрь, щелкнул выключателем и вздрогнул от неожиданности. Узрев на диванчике для посетителей, мирно посапывающего командированного, то бишь собственную персону и купцова, от внезапной вспышки света Леонид проснулся, поворотил голову, на секунду явив приятелю мрачную заспанную физиономию, И зашелся в истерическом смехе. «Позвольте узнать, товарищ инспектор, что вас так развеселило?» – оправившись от первоначального шока, недовольно спросил Петрухин. «Это это что?» – давясь от смеха спросил Леонид. К слову, видок у партнера и в самом деле был, что ни на есть геройский. Левая сторона лица опухла и почернела, а из этой черноты для купцова сердито поблескивал миткин глаз». Это... Хм, спецэффекты. Это я пробовался на роль в блокбастере «Летающий кулак». Кинокомпания «Калинин Пикчерс» представляет. А-а-а. А а я то думал «Летающий сапог». не это ты ошибся. Несогласно качнул головой Петрухин и сделал попытку улыбнуться. Получилось, мягко говоря, не очень. А до кучи для автора улыбки еще и болезненно. Ты, Дима, покамец лучше бы не улыбался. Не надо. «Что, страшно?» «Не без того. Жутковато». «Понял, не дурак. Слушай, а чего ты вообще тут делаешь?» «Тебя жду. Я почему-то так и подумал, что по возвращении из Твери ты первым делом в офис заедешь». «Голова», – уважительно констатировал Дмитрий. «Еще каких-то полчаса назад я и сам этого не знал». «Вообще-то Купцов изначально планировал взять напарника тепленьким и, используя эффект неожиданности...» с пристрастием поговорить, высказать все, что думает о методах напарника и о нем персонально. Но какое тут строго. Как глянешь на эту физиономию со спецэффектом, так сразу и руки опускаются, и язык отнимается. Так что Леонид решил отложить разговор по душам на опосля, а сейчас как бы нейтрально поинтересовался. А где ваш захваченный язык? Язык в состоянии глубокого алкогольного наркоза, в коем, я так думаю, продолжит пребывать еще часика три-четыре, объяснил Петрухин. Я их, Мирошникова и нашу славную компашку, по дороге возле Феникса сгрузил. Вот сейчас умоюсь, малость себя в порядок приведу, переоденусь и тоже туда двину. «Двинем», уточнил Купцов. «Ну тогда, конечно, двинем». «Ладно, Ленька, я в сортир, просраться и умыться, а ты пока...» Дмитрий порылся в сумке, достал покореженную видеокамеру и положил на стол Купцова. попробую аккуратненько кассету достать и посмотреть, все ли там сохранилось. Однако, вы чего с казенным имуществом сотворили? Это не мы. Это гаденыш Мирошников камеру разбил, сука такая. В общем, будет очень печально, если сей эмоциональный вещдок не запустится. Кассета с записью интервью Мирошникова, слава богу, запустилась. Ничего из ряда вон неожиданного интервью не содержало, за исключением, разумеется, концовки. Очень была увлекательная концовка, так что Леонид посмотрел ее трижды, а потом и четвертый раз в замедленном воспроизведении. Не потому, что режиссура или, например, операторская работа оказалась хороши, отнюдь. Купцов пересмотрел эти исторические кадры исключительно потому, что те давали наглядное представление о технологии, изготовления Петрухинского спецэффекта. В кадре прекрасно угадывалась задняя часть салона Фердинанда и пока еще очно незнакомый Леониду мужик Александр Мирошников. Он был без рубашки, крепкий, широкоплечий, с серебряным крестиком на цепочке. Горячо любимый напарник Купцова в кадре присутствовал в виде темного пятна в правой части экрана. Это, как позже сообразил Леонид, было Петрухинское плечо, «Ну что, Саша?» – спросил за закадровый Димкин голос. глупости делать не будешь?» «Да уж теперь-то что?» – ответил убийца и пожал мощными плечами. «Это правильно», – согласился голос, после чего в кадре появилась узнаваемая рука Петрухина с ключиком от браслетов. Мирошников протянул свои скованные конечности. Потом та же самая рука дала убийце прикурить, и тот с видимым удовольствием затянулся. «Продолжим!» – предложил закадровый голос. «Продолжим!» – ответил убийца и... Огромный кулак вдруг резко надвинулся, заменяя весь экран, и в кадре мелькнула Димкина голова. Кто-то неизвестный выкрикнул «Сука!» и картина погасла. Минут через двадцать в кабинете возвратился непосредственный участник, хоум-видео. После обильных водных процедур заметно посвежевший телом, духом, но никак не лицом. Больше того, за прошедшее время оно сделалось еще страшнее. Ну как? Работает? Все в порядке, успокоил Купцов. док не пострадал. Отлично. Посмотрел? Да, прекрасное кинцо. Знаешь, у меня потом к тебе будет одна просьбишка. Какая? Перепиши персонально для меня последние кадры. Секунд 30. Больше не нужно. Я их каждый день буду смотреть перед сном чтобы засыпать в хорошем настроении. Сделаешь, Дима? Оно, конечно, инвалида может обидеть каждый, обиженно сказал Петрухин. Плохой ты человек, инспектор Купцов. Чёрствый ты, бездушный. Я вот сейчас из-за травмы свистеть не могу, художественно. Дмитрий в самом деле предпринял попытку свистнуть. Вот видишь? Э, -э не свисти, а то 20 штук не будет. Кстати, ты сегодня уже пил? «Да у меня со вчерашнего дня коньячной рассинки во рту не было», – оскорбился Петрухин. И это было чистой правдой, так как все взятые в дорогу алкозапасы в итоге были уничтожены Мирошниковым и снимавшими стресс бойцами-спортсменами. «Отлично. Значит, Феникс нас везешь ты». «Хорошо устроился. Одни, понимаешь, кровь мешками проливают, а другие в это время...» «Слухай, Купчина». А у нас здесь случайно пожрать ничего нет?» не Если хочешь, можем по дороге в какой-нибудь круглосуточный фастфуд зарулить». Хотя Леонид насмешливо покачал головой. «С твоей рожей в местах массового скопления у людей сейчас лучше не показываться».